Загодя вооружилась большой палкой, чтобы ненароком вновь не упасть в сугроб. Она вызвалась идти впереди, Оливия шла за ней вслед вслед. Мег дома, сказала Фиби, указывая на струйку дыма, поднимавшейся из трубы. Она и не выходила сегодня, подтвердила Оливия. Снег совсем не тронут, ни одного следа, только кошачий. Видишь? Хотя ее помело». Наверное, следов не оставляет. Шутка была не слишком удачной. Фиби дернула плечом и ничего не ответила. Заторопившись к входу в дом, минуты через две, после того, как она постучала палкой в дверь, загремели засовы, и на пороге показалась Мэк, в накинутом на плечи одеяле, в теплом платке на голове. Что с тобой? «Больна?» — спросила Фиби. Та с трудом улыбнулась. «Зуб. Может, кто из вас умеет выдрать?» — она коснулась рукой вздувшейся щеки. «Чего только я не пробовала. Гвоздичное масло, настойку из лещины. Ничего не помогает». «Когда я была маленькой», — сказала Оливия, — отец сам вырвал мне зуб. Я хорошо помню. Обвязал крепкой ниткой, другой конец прикрепил к ручке двери и хлопнул дверью. «Ох, и больно было!» «Наверняка не так, как у меня сейчас», — простонала Мег. Она уселась на скамеечку возле огня. Одноглазый кот тотчас прыгнул ей на колени. «Ну как, Фиби, поможешь мне?» Та согласилась, не раздумывая. У нее уже был некоторый опыт подобных операций, и она знала, что главное — делать все очень быстро. А самое трудное во всем этом — крепко обвязать зуб. Но все удалось. И вскоре окровавленный зуб лежал в миске, а мэк пыталась унять кровь. «Как интересно!» — задумчиво заметила Оливия, которая любила во всем дотошно разбираться. «Такой маленький!» «И такую причиняет боль!» — сказала Мэк. «Как же тогда должны болеть другие раны в руку, в живот? Бедные солдаты, которые сейчас воюют!» — Мы зашли к тебе, чтобы рассказать кое-что неприятное, — заговорила Фиби после недолгого молчания. — В деревне вовсю идут разговоры о колдовстве, и сегодня о том же говорил в церкви викарий. Мэк наклонила голову. — Ничего удивительного, не впервые. Сейчас вот снова я знаю почему. «Почему — Почему? — в один голос спросили гости. — Помнишь, последний раз... Когда ты заходила ко мне, обратилась Мэк Фиби, меня позвали к больному ребенку. Да, приходил, кажется, его дедушка. Так вот, ребенок умер, вскоре после того, как я дала ему лекарство, которое приготовила. Умер? воскликнула Оливия. Ну от чего же? Мэг крепче запахнула одеяло, сама не понимая. Ему стало лучше, когда я уходила от них. А через час, как сказала его мать, начались конвульсии. Когда я прибежала, он уже был мертв. «Бывает, что ничем не можешь помочь», — тихо сказала Фиби. «Это понимаешь ты и понимаю я», — с горечью произнесла Мэг. А мать ребенка прокляла меня. А его дед плюнул мне в лицо, а люди, которые там собрались... Смотрели на меня со злобой и осыпали оскорблениями. Фиби вздрогнула всем телом, сжала руки на груди. Ты ни в чем не виновата, беспомощно пробормотала она. Они говорили, что я навлекла Божью кару на ребенка, потому что ведьма, я кшаюсь с нечистой силой. Почти то же самое говорил сегодня Викарий, произнесла Оливия. Я не сомневалась. Мег продолжала смотреть на огонь. Я уже давно поняла суеверие, предрассудки. Как это страшно. Ладно, хватит. Поставь чайник на огонь, Оливия. Ты стоишь ближе. Хочу прогреть опухоль на десне. Но от чего? От чего? Продолжала восклицать Фиби. Ведь только на прошлой неделе ты вылечила дочку Бэйли от лихорадки, а еще раньше детей Харви. Они все страдали от рахита и еле ползали, а теперь бегают вместе с остальными. Почему об этом все забывают? То было раньше, а это сейчас. У людей короткая память, Фиби».